— И что вы ему ответили? — Сказал, что вы живете в Хельсингбурге. Он вроде как удивился. Видать, рассчитывал, что вы исходик с Вауля. — Что еще вы сказали? — Дал ему ваш адрес. Вы ведь оставили мне его и попросили дать знать, ежели что. Вот я и звоню. — Черт тебя, побери! — подумала Бергитта. Ее охватила паника. — Окажите мне услугу, — сказала она. — Позвоните, когда он выйдет. Пусть даже ночью. Позвоните. Вы, наверное, хотите, чтобы я сообщил ему, что созвонился с вами? Нет, нет, не надо! Ладно, я ничего ему не скажу. Разговор закончился. бергита Руслин совершенно не понимала, что происходит. Хун нет в живых. Человек с красной ленточкой вернулся. Глава 36 Глава 36 Около семи утра после бессонной ночи Бергитта Руслин позвонила в гостиницу Эдем. Долго слушала гудки, трубку никто не брал. Всю ночь она старалась побороть страх. Если бы Хон не приехала из Лондона и не сообщила о смерти Хун, она бы вряд ли так остро отреагировала на ночной звонок с Туры Хермансона. — Он не перезвонил, значит, ничего не случилось, — твердила она себе. — Китаец, наверное, по-прежнему спит. Биргитта подождала еще полчаса. Ей предстояло несколько дней без слушаний, и за это время она надеялась разгрести накопившуюся бумажную работу, а также приступить к подготовке приговора вьетнамцам, продумать, каких сроков заслуживает эта четверка. Зазвонил телефон. «Стаффан» из Фуншала. «Мы собираемся в поход. По горам и долинам? По красивым тропам среди цветов? На паруснике?» Мы нанялись на большую яхту и уйдем в море. Есть риск, что дня два телефонной связи не будет. Куда поплывете? Куда-нибудь? Это дети придумали. Мы нанялись на яхту как неквалифицированные члены экипажа вместе с капитаном, коком и двумя матросами. Когда отчаливаете? Мы уже в море. Погода прекрасная. Только, увы, нет ветра. Спасательные шлюпки там есть? Спасательные жилеты вам выдали? Ты нас недооцениваешь. Пожелай нам приятных деньков. Если хочешь, привезу тебе баночку океанской воды. Связь была скверная. Под конец обоим пришлось кричать. бергита отложила телефон и вдруг пожалела, что не поехала с ними, наперекор разочарованию Ханса Матсона и досаде коллег. Она снова набрала номер Эдема. На сей раз была занято Подождала, через пять минут попыталась снова. Все те же короткие гудки. За окном погожий весенний день. Пожалуй, можно одеться полегче. Что она и сделала? В Эдеме до сих пор занята. Ладно, решила она, позвоню из конторы. Но, заглянув в холодильник и составив список покупок, перед уходом все-таки опять позвонила в Худиксваль. Ответил женский голос с акцентом. «Гостиница Эдем». «Стура Хермансона, пожалуйста! Нельзя!» Выкрикнула женщина и разразилась истерической тирадой на чужом языке, который Бергитта приняла за русский. Затем трубку вроде бы уронили на пол. Однако тотчас же подхватили, и Бергитта услышала мужской голос. «Швед!» — говорит на местном диалекте. «Алло, мне нужен стура Хермансон». «Кто его спрашивает?» «А с кем я говорю?» «Это гостиница Эдем?» «Она самая. Но со стурой поговорить нельзя». Мое имя — Бергитта Руслин, я из Хельсингборга. Вчера около полуночи стуры хермансон звонил мне и обещал связаться со мной еще раз сегодня утром. Он мертв. Бергитта едва не задохнулась. Секунда дурноты. Наверное, спазм. Что случилось? Мы не знаем. Похоже, напоролся на нож и истек кровью. — С кем я говорю? Меня зовут Тага Эллендер. почти как старого премьера, только без «Р». У меня обойная мастерская по соседству. Уборщица его, русская, прибежала ко мне несколько минут назад. Ждем скорую полицию. Его убили? С Господи, да с какой стати? Напоролся на кухонный нож. Ночью был тут один. Так что, если и звал на помощь, никто не слышал. Очень печально. Такой симпатичный человек. Бергитта усомнилась, правильно ли поняла Эллендера. Он был в гостинице не один. как не один. Там же постояльцы находились. По словам русской, гостиница пустовала. — Один постоялец у него точно был. Он сам мне вчера сказал. Китаец. Поселился в двенадцатом номере. — Ну, может, я неправильно понял? — Сейчас прошу. Бергитта слышала, как они разговаривают. Голос уборщицы по-прежнему звучал пронзительно, возбужденно. Эллендер снова заговорил в трубку. Она отвердит, что никаких постояльцев ночью не было. Надо проверить в регистрационном журнале, номер 12, постоялец с китайским именем. элендер опять отложил трубку. бергитта услышала, как русская уборщица, вероятно, Наташа, расплакалась. Потом хлопнула дверь, донеслись другие слова. Снова элендер Придется закончить разговор. Приехали полиции скоро, а регистрационного журнала нету. — То есть как? Нету и все. Уборщица говорит, он всегда лежал на стойке. Сейчас его там нет. Я совершенно уверена, сегодня ночью в гостинице был постоялец. Его тоже нету. Может, это он украл журнал? — Может, и хуже, — сказала Бергитта. — Может, он держал кухонный нож, убивший стура Хермансона? — Не понимаю, что вы такое говорите. Лучше вам, наверное, потолковать с полицейскими. Непременно, но не сейчас. Бергитта Руслин положила трубку. Все время разговора она стояла. а теперь поспешила сесть. Сердце молотом стучало в груди. Внезапно на нее как бы снизошло озарение. Если человек, который, как она думала, убил обитателей Хеша Валлина, вернулся и спросил о ней, а затем исчез, прихватив регистрационный журнал и оставив в гостинице мертвого хозяина, вывод может быть только один. Он вернулся, чтобы убить ее. Когда попросила молодого китайца показать снимок с камерой Стура Хермансона, она и предположить не могла, каковы будут последствия. Разумеется. Он решил, что она живет в Худексвале. Но эта ошибка уже исправлена. Стура Хермансон снабдил китайца правильным адресом. На миг все смешалось. Уличное нападение, смерть Хун, пропавшая найденная сумка, обыск в гостиничном номере — все это взаимосвязано — Но что будет теперь? В полном отчаянии она набрала номер мужа. Абонент вне зоны доступа. Мысленно она проклинала их затею с яхтой. Попробовала связаться с дочерью, тоже безрезультатно. Попыталась позвонить Карен Виман, и там нет ответа. Паника не давала перевести дух. Бежать. Другой возможности она не видела. Надо уехать отсюда. Хотя бы на время. Пока не разберется в происходящем, не поймет, во что втянуто. приняв решение, бергита начала действовать так, как обычно в рискованных ситуациях, быстро, без колебаний. Позвонила Хансу Матсону и настояла на разговоре, хотя он сидел на совещании. — Я плохо себя чувствую, — сказала она. — Нет, давление в порядке, температура, вирус, наверное. Но на несколько дней придется взять бюллетень. — Ты слишком перенапряглась, стараясь поскорее закончить процесс вьетнамцев, — вздохнул Матсон. — Так что я не удивлен. как раз сейчас написал докладную записку в Главное судебное ведомство, заявил им, что работа судей становится все более невозможной. Судьи всех уровней крайне перегружены и переутомлены, а это риск для осуществления правосудия. Меня не будет всего несколько дней. Тем более, что слушания предстоят только на следующей неделе. Поправляйся. Почитай местную газету. Судья Руслин, как всегда, твердой рукой вела процесс, не допуская помех со стороны публики. Образец! Нам, правда, нужны все одобрения и похвалы, какие только возможны. В другом мире и в другое время мы бы сделали тебя судьей года, если бы занимались подобными сомнительными награждениями. бергита поднялась на второй этаж, собрала маленькую дорожную сумку. В старом учебнике университетских времен лежали Фунтовые банкноты от давней поездки, а в голове все время билась одна мысль. Человек, который убил Хермансона, направляется на юг. Возможно, выехал еще ночью, если он на машине. Никто не видел, как он скрылся.